«Ты м -м, волшебница!» Ему отчего-то расхотелось называть ее колдуньей. «Тем не менее, нам приходится жариться в этой духовке и месить песок на пути к какому-то оазису», хрипел Алексей, в очередной раз поднимаясь после падения в сухой горячий песок. «Почему бы тебе просто не перенести нас туда, куда мы должны попасть?» «Если бы я могла щелчком пальцев избавить нас от нескольких часов пути, поверь, я давно сделала бы это», — фыркнула колдунья. «Магия — это невозможность делать все, что тебе не пожелается. Это возможность делать нечто, что без магии сделать либо гораздо труднее», «Да и то только с помощью многолетней работы тысяч и тысяч людей и с использованием каких-нибудь сложных, дорогих и громоздких устройств. Либо вообще нельзя. Но у магии есть свои законы и свои ограничения». «Я вижу!» – возопил неожиданно оборотень, который и теперь чувствовал себя лучше остальных. «Или это всего лишь мираж?» Он стоял на гребне высокого бархана, указывая куда-то рукой. Кое-как забравшись наверх, Алексей увидел то, что взбудоражило Зура. Довольно далеко еще от них, дрожащий в горячем воздухе, виднелся зеленый остров в океане песка. Но не оазис зеленой свежести взволновал Алексея, и неискрящиеся пятна воды, заключенные в стены то ли бассейнов, то ли фонтанов. Множество построек, в основном каменных, словно кости домино, были причудливо раскиданы там и здесь. Но лишь одно строение сейчас притягивало к себе все внимание. Над зеленью садов, над бассейнами и домами высилась величественно и весомо Гигантское строение, почти равное по размерам египетским пирамидам. Среди окружающих построек было немало больших зданий, но все они лишь подчеркивали величие этого основного. «Ух ты!» — вырвалось у Алексея. «Это они у наших египтян научились строить?» «У ваших египтян?» — переспросила Эльви, вновь не сразу поняв смысл сказанного. «Нет, это не копирование. Перед нами одно из самых милых в прошлом твоему сердцу мест. Перед нами славный и священный город Абидос. Именно сюда я и должна была тебя доставить, господин». «Должна была доставить?» — переспросил Алексей, — пытаясь вспомнить, где слышал название Абидос. «Кому должна?» «Тебе должна», — лаконично ответила колдунья. «Там, на поляне ночью, я увидела отсвет твоих видений, прежде чем вышла к тебе». «И что же это были за видения?» — удивился Алексей, забыв про Абидос и пытаясь теперь вспомнить свои мысли и ощущения в ту волшебную ночь. «Это было не то, что ты сейчас пытаешься вспомнить», — улыбнулась девушка, легонько касаясь тонким пальчиком его виска. «Этого ты не вспомнишь, это всего лишь отцвет. Я узнала только потому, что много раз была здесь с тобой». «И что мне теперь делать?» – задумался Алексей. «Оставить мучительные попытки вспомнить все сейчас и сразу, господин. Ты должен просто плыть по течению и ждать. И тогда единство с сутью само придет», – пояснила Эльви. «Пойдем. В Абидосе тебя наверняка еще не забыли». Они двинулись в сторону зеленого оазиса. Притихшие гном и оборотень торопились следом. Солнце щедро заливало все вокруг ярким светом. И залитый этим светом оазис с величественными зданиями, утопающими в буйной зелени, — Казался сказкой, словно бы и не было вокруг бескрайних безжалостных песков, способных разделаться с заплутавшим путником. Воистину сказочный цветущий оазис в пустыне, все более прекрасный, чем ближе они к нему подходили. Неожиданно с неба послышался тихий, но быстро нарастающий звук словно посвистывали огромные лопасти, рассекая воздух. «Осторожно — Осторожно! — воскликнула колдунья, предупреждающий, указывая на что-то высоко вверху. — Не делайте резких движений! Страж прилетел, пока один, но и один он много сильнее, чем мы сейчас. Оторок, поверь, не время махать секирой путники задрали головы, пытаясь хоть что-то рассмотреть сквозь слепящие лучи стоящего в зените солнца. Поначалу ничего увидеть не удалось, но внезапно гигантская тень заслонила пылающий диск светила. В следующую секунду прямо перед путниками, вздыбив целый фонтан сухого песка, опустился огромный зверь. «Это же... это же...» — опешил Алексей, рассматривая зверя. «Грифон, господин!» — кивнула Эльви. «Это, несомненно, был грифон, только немного не такой, каким представлял его себе Алексей, видевший красивый рисунок еще в детстве на бабушкиной старинной швейной машинке «Зингер». У приземлившегося на вершину бархана зверя были четыре мощные лапы, вооруженные острыми саблями когтей, и огромные крылья на здоровенной холке. Еще, в полном соответствии с той старой картинкой, настоящий грифон щеголял массивным тяжелым клювом. Но этим сходство и исчерпывалось – Живой Грифон не обладал телом льва с крыльями и головой орла. Он выглядел совершенно цельным и органичным зверем. Золотисто-песочная шкура, лоснящаяся и сверкающая в лучах солнца, покрывала его с ног до головы. И никаких перьев. Даже крылья состояли из гибких перепончатых секторов, отдаленно напоминавших крылья гигантской летучей мыши, Весьма отдаленно, впрочем, длинная шея бугрилась мускулами, как и все тело летающего монстра. Тяжелый хвост, более всего похожий на крысиный, имел толщину в руку взрослого мужчины. Сейчас он извивался из стороны в сторону, подобно хвосту нервничающего кота. Но Алексей с интересом рассматривал туловище зверя только до тех пор, пока не увидел глаза. Большие, наполненные разумом, они смотрели на путников так пронзительно, словно могли разглядеть каждый потаенный уголок их рассудка. «Почему он так смотрит?» — заволновался гном, боясь отвести взгляд от глаз огромного зверя. «Что ему от нас надо?» Оборотень стоял неподвижно и безмолвно, лишь пригнувшись и набычившись, будто в ожидании нападения. Колдунья смотрела на Грифона с легкой, похожей на дуновение ветерка улыбкой, как на старого знакомого, который исполняет необходимый ритуал. Впрочем, для нее это именно так, скорее всего, и было». «Не трясись, оторок, он не причинит тебе никакого вреда, если только ты сам не несешь опасности», ответила колдунья, даже не взглянув на гнома. «А откуда он узнает, что я не несу опасности?» не унимался гном. «Он узнает», — заверила Эльви. «Он видит сейчас много больше, чем можем увидеть мы сами». Грифон остановил взгляд на Алексея. Тому показалось, будто что-то зашевелилось в голове. Перед мысленным взором поплыли неясные образы. В ушах зазвучали звуки. Мерцание огней, дворцы и земли, звон оружия и крики людей, хор, более всего похожий на церковное песнопение. Образы неясные, словно скрытые полупрозрачной пеленой. Алексей даже закрыл глаза, пытаясь разглядеть, понять, запомнить или вспомнить то, что, видимо, было Грифону в его голове, но невидимо ему самому. Неожиданно калейдоскоп видений прервался. Песок заклубился вокруг путников, И, открыв глаза, Алексей успел заметить лишь быструю тень, скрывшуюся в пронизанной солнцем выси. «Фу!» — облегченно выдохнул гном. «Я здорово перенервничал, пока этот монстр размышлял, не отобедать ли нами сегодня!» «Вероятно, в твоей душе много темных пятен, оторок, раз ты трепетал под взором Грифона» усмехнулась колдунья. «Прямо скажем, если это так, этот мир не для тебя». «Это почему же?» – обиделся гном. «Здесь многое реагирует на то, что ты скрываешь. Даже если ты прячешь это и от самого себя», пояснила Эльви с любопытством, глядя на Алексея. «Ты ведь что-то увидел, господин». «Почему ты стала называть меня господином?» Вопросом на вопрос ответил Алексей. «Мне казалось, что ты говорила об иной роли в наших прошлых посещениях этих мест». «Нет, господин», — девушка улыбнулась, — «в моих словах нет никаких расхождений. Ничто не мешает тебе быть для меня и возлюбленным, и господином». «А в этом мире именно так и было». «Зачем мне говорить неправду, если ты стремишься объединиться со своей сутью? Ты все равно все вспомнишь». «Надеюсь, это все же пройдет», — согласился Алексей, размышляя над тем, что теперь воспринимает происходящее на удивление спокойно, хотя каким-то кусочком сознания все еще надеется очнуться рядом с сыто урчащим Ауди. — Пойдем, господин, — предложила колдунья. — Грифон пропускает нас в священный обидос. Мы поднимемся на одну ступень в твоих воспоминаниях. Мне очень интересно, что влечет тебя сюда. — Может, нам попытаться спросить у Грифона? — пошутил Алексей. — Мне показалось, его взгляд что-то взбаламутил в моей голове. Хорошая идея, — поддержала шутку Эльви, — ты мог бы отправить оторока к логову Грифона. Пусть поговорят по душам. Гном, шагавший позади всех, только неопределенно фыркнул. Он необычайно серьезно воспринял слова Эльви об этом мире, где никогда раньше не бывал. Теперь он монотонно шагал, пытаясь отыскать в своем прошлом те самые темные пятна, за которые его могла постичь здесь страшная кара. И от того, что ничего не находилось, спокойнее отороку не становилось. Ведь не напрасно колдунья сказала «даже если прячешь это от самого себя».